Она просто захлопывается, как устрица, и не говорит ни слова. Прочитай психометрию. Сам увидишь. Его брови удивленно поползли вверх, когда он дочитал до середины страницы. Мэриан Спайсер поняла, что так удивило Реда. Интеллектуальный коэффициент. 152. А? Да. Кивнула она, да. Перед нами человек с неординарным интеллектом и повышенной восприимчивостью. Поэтому-то так трудно понять все остальное. Читай дальше, читай. Он продолжал читать. Быстро просмотрел несколько страниц и отложил бумаги в сторону. Ничего не понимаю. Она с нами играет? Почему? Вот у меня сложилось такое же впечатление. Обратил внимание, что она сказала психиатру в конце осмотра. Да и не без всякого принуждения признала, что совершила плохой поступок, понимает, что не должна была его делать, заявила, что согласна обсудить все, что относится к происшествию, но больше ни о чем другом говорить не хочет. Все остальное ее личное дело. Она не хочет говорить о своей личной жизни, потому что это не имеет никакого отношения к тому, что она сделала. Да, целая речь. К вечеру воскресенья воскресенье Дэнни взяла себя в руки. Жаль, что нам не удалось поговорить с ней, когда ее привезли в субботу. В первый день она очень нервничала и была сильно расстроена ей кто-то подсказывает, как вести тебя. Она видела столько с отцом, но ему даже в голову такое не придет. Для него Дэнни до сих пор маленькая девочка. В последний раз он видел дочь, когда той было около восьми. И хотя он понимает, что сейчас она стала выше, для него. До сих пор не доходит, что она еще и повзрослела. «А что он за человек?» — спросил Ред. «По-моему, прекрасный и добрый мужик». «Это с всего-то послужным списком?» — недоверчиво поинтересовался Ред. «Вот в этом-то и заключается парадокс. Мне жалко этого беднягу. По одежде видно, что он едва сходит концы с концами, и тем не менее прилетел из Чикаго, чтобы помочь дочери. Его жена со дня на день должна родить. И он сейчас разрывается между женой и дочерью. Хочет не ошибиться, но не знает, что делать. Ну а мисс Хейден? Нура Хейден все время знает, что ей делать. Она талантливый скульптор и одновременно настоящая стерва. Жаль, что девочке пришлось все эти годы прожить с ней. Это было очень и очень непросто. По-моему, она тебе не нравится, заметил Рэд. Пожалуй, ты прав. Но это не решает главную проблему, как нам разговаривать с Дэнни когда лучше всего оставить ребенка на время в покое. Может, когда Дэниел увидит, что мы хотим помочь ей, что нам можно доверять, она заговорит. Согласна, но у нас нет времени, возразила Мэриан Спайсер. Мерфи дал нам всего неделю. У меня такое впечатление что на него сильно давит, и он собирается закрыть дело до истечения положенного по закону 15-дневного срока. Мэриан потянулась к чашке с кофе. Кофе остыл, но она все равно выпила его. Мне почему-то кажется, что мы даже не приблизились к истине в этом деле. Дэнни так владеет собой, что я не могу поверить, что она совершила убийство. — призналась она. — Кто, по-твоему, тогда убил его? Мать? — Думаю...